Автомобиль. Продумывайте маршрут заранее. Любители планирования. Вы, мы, короли в этом. За один день объехать несколько нужных магазинов, заглянуть к родителям и починить детскую коляску. Легко. Это я сейчас про себя, конечно. У вас маршрут может быть другой. Чем хорошо планирование и составление маршрута сразу с несколькими пунктами назначения один за другим? Вы снизите объем топлива, который тратится на дополнительный разогрев двигателя. Если оптимально составите маршрут, не застрянете в пробках, и пробег будет меньше, а это значит, что количество выброшенных в воздух вредных выхлопов уменьшится в разы. Плюс сэкономите топливо и время. Да, так вы потратите целый день на дела, но если отдельно ездить по каждому, это займет больше времени. Следите за аэродинамикой. От аэродинамического сопротивления зависит безопасность, управляемость, а еще повышение расхода топлива на высоких скоростях. Примерно от 80 км в час и выше не открывайте окна, пользуйтесь для проветривания люком в крыше с приподнимающимся задним краем или кондиционером. Выставленные по норме углы схождения, вовремя подкачанные колеса и узкие шины улучшат аэродинамику и уменьшат расход топлива. А вот лифтинг машины даже на пару сантиметров украдёт лишние литры. Багажник на крыше, особенно гружённый и даже просто дуги без всего, попортит вам аэродинамику. Расход топлива зависит от площади поверхности, перевозимого сверху предмета. Чем она больше, тем больше коэффициент сопротивления. Поэтому если вы планируете путешествие на большие расстояния и хотите взять с собой велосипеды, лучше закрепить их не на крыше, а сзади. Существуют специальные велобагажники, крепящиеся к задней двери. Это идеальный вариант для владельцев хэтчбеков. Откажитесь от машины. Смешной совет, знаю. Иначе бы вы её не покупали. Но я не об избавлении от неё. Откажитесь от пользования в такие моменты, когда в этом нет острой необходимости. Понимаю, когда прям вот сейчас нужно сходить в магазин в соседнем квартале, а на улице проливной дождь, рука так и тянется к ключам. Но что, если взять зонт или дождевик и прогуляться пешком? Подышите действительно свежим воздухом и разомнёте мышцы. Когда в последний раз выходили ногами, они сидели в водительском или пассажирском кресле. Гиподинамия — штука очень неприятная и имеющая долгосрочные последствия. Но я сейчас никого не запугиваю, просто намекаю. Если есть велосипед, самокат, гироскутер, моноколесо — тоже отлично. Правда, я думаю, что если такие замечательные штуки у вас уже есть, то на машине вы ездите реже, иначе зачем было их покупать? Когда не нужно передвигаться быстро на дальние расстояния, возить тяжелые объемные грузы или орущих маленьких детей, то почему бы не сделать воздух чище? Экологичный климат-контроль. Если в вашей машине нет умного компьютера с климатической установкой в режиме «эко», то обычный кондиционер летом и печка зимой будут поглощать много топлива. Что же в этом случае лучше? Ехать при выключенном кондиционере, чтобы сэкономить бензин, обливаясь потом и злясь, или с открытыми окнами и люком на большой скорости, что значительно ухудшит показатели аэродинамики, увеличит расход топлива, да еще снизит управляемость, устойчивость и безопасность. Ищите баланс. Осознанное потребление — это не про постоянное жертвование, Это про разумную золотую середину между комфортом и заботой об окружающей среде. Если можете, не заряжайте кондиционер на максимум. Выключайте, когда нет палящего солнца, и есть возможность проветрить салон на небольшой скорости в плотном городском трафике или пробке. Зимой не пользуйтесь печкой в салоне, запускайте только обогрев лобового стекла. Для челленджа с друзьями этот вариант подходит как нельзя лучше. И это абсолютно реально. Однажды у нас сломалась печка в лютые морозы, и нам пришлось по острой необходимости несколько раз ездить на машине без обогрева. Одевались потеплее, скребли стекло от наледи, но ехали. У вас же будет безопасный вариант с обогревом лобового стекла. Одна машина всего для двух ягодиц — расточительство. Многие эко-настроенные называют личные автомобили поповозами. В оригинале более грубо, конечно, но смысл, думаю, понятен. Когда машина возит только одного человека, это огромный расход ресурсов и загрязнение окружающей среды. Пользуйтесь общественным транспортом. Метро в столицах, например, позволяет гораздо быстрее добраться на другой конец города, чем машина. Чтобы было удобнее, можно отслеживать перемещение онлайн по картам общественного транспорта. Не лишним будет сказать про каршеринг. Не только посуточные, но и поминутные сервисы аренды авто позволяют не покупать машину, если нужно прокатиться пару раз в неделю по делам. Кстати, вариант с такси тоже лучше, чем покупка автомобиля, если вам не нужно часто ездить и перевозить габаритные грузы. Нет затрат ресурсов, и это гораздо дешевле, чем купить, а потом обслуживать, страховать и покупать бензин. И берите в дорогу попутчиков. Причем это могут быть не только соседи, сделайте чатик, и коллеги. Существуют сервисы райдшеринга, например, Блаблакар, когда пассажир разделяет стоимость бензина с водителем. Только важно помнить, что могут попасться недобропорядочные люди. Поэтому, если у вас высокая тревожность, выбирайте человека с высоким рейтингом и большим числом отзывов. Уменьшайте выбросы. Снизить количество вредных примесей в выхлопных газах вполне реально. Регулярно проверяйте состояние топливной системы двигателя и ремонтируйте шатонно-поршневую группу. Для тех, кто хочет просто сдавать тачку в ремонт и не вникать в работу этой самой группы, есть способы, более понятные автолюбителям. Я сама такая, и это не от слов любовь. Не прогревайте двигатель долго. Современные машины в этом не нуждаются, даже зимой. Нескольких минут достаточно. Главное, когда поедете, не выжимайте большие обороты, максимум три-три с половиной тысячи, пока двигатель не прогреется и не исчезнет холодная иконка на приборной панели. Глушите авто, если ждете пассажиров или парковочное место. За рулем придерживайтесь постоянной скорости, тормозите и ускоряйтесь плавно, переключайтесь на более высокие передачи, не газуйте резко. Это еще и топливо сэкономит. Решите шинный вопрос. Вы знали, что основная масса микропластика — это микропыль от шин, тормозных колодок и дорог? Чем тяжелее машина, тем быстрее износ. А если еще шины недостаточно накачаны из-за бюджетного диапазона или дорожное покрытие грубое, показатели их вредности увеличиваются. Ставьте шины более высокого качества. Вовремя накачивайте, но не слишком сильно. Перекачанные покрышки и подвеска изнашиваются быстрее, увеличивается тормозной путь, может страдать управляемость. Лишние вещи в багажнике и салоне утяжеляют машину, увеличивают расход топлива и износ шин. Займитесь завтра инвентаризацией. Уберите на антресоли ненужное в этом сезоне, Сдайте на переработку сломанные отходы. Ну и отправьте в мусор всё не подошедшее под названные категории. Утилизируйте отработанные покрышки. На свалках шины горят, выделяя в атмосферу огромное количество вредных веществ. Сам материал, из которого они сделаны, не всегда безопасен. Самый простой и экономически эффективный способ переработки — механическое измельчение шин. Из резиновой крошки делают автомобильные коврики, покрытие для детских и спортивных площадок, лежачих полицейских. Самая мелкая крошка идет на добавку до 20% в резиновую смесь при производстве новых шин. Будьте внимательны, когда будете искать в интернете компании, занимающиеся утилизацией шин в вашем городе. Проверяйте информацию о том, как именно будут утилизировать ваши отработанные шины. Многие принимают их даже с оплатой, чтобы потом это добро сжечь. Вы, я уверена, хотите, чтобы покрышки обрели вторую жизнь, они были безвозвратно уничтожены, отравляя воздух и почву. Ведь фильтры на сжигающих установках имеют повышенный класс опасности, и для этого нужны специальные полигоны.